И дальше, по-видимому, легко и весело шла жизнь в доме Марии Ивановны. Дом был огромный, семья большая и верно много челяди. То было время, когда редко хворали, когда мало думали, но много и беззаботно веселились, когда размеры аппетита определялись шутливой поговоркой, что гусь глупые птица. На двоих мало, а одному стыдно. Когда званые обеды начинались в 3 часа, а балы между 9 и 10, и только львы являлись в 11. Последние две зимы перед нашествием французов были в Москве, как известно, особенно веселы. Балы, вечера, званые обеды, гуляния, спектакли сменялись без передышки. Все дни недели были разобраны. Четверги у графа Льва Кирилче-Розумовского, пятницы у Степан Степанович Апраксина, воскресенье у Архаровых и так далее. Иные дни были разобраны дважды, а в иных домах принимали каждый день. И часто молодой человек наравил в один вечер попасть на два бала. Балы и вечера у Марии Ивановны были в числе самых весёлых, современник сообщает, что к ней можно было приезжать поздно, уже с другого бала, потому что у неё танцевали до рассвета. И нравились её вечера ещё щедростью освещения, тогда как в других домах с одного конца залы до другого нельзя было различить лица. В эти зимы впервые явилась в Москве мазурка с пристукиванием шпорами, где кавалер становился на колени, обводил вокруг себя даму и целовал её руку. Танцевали экассес-кадриль, вальс и другие танцы, и бал оканчивался алагрек со множеством фигур, выдумываемых первой упорой, и наконец беготнёй по парно по всем комнатам, даже в девичью спальню.